Часть первая. Бегство с планеты. Глава первая. Огненное пламя разрывов металось по Атлантиде. Желтые языки его аккуратно слизывали города и селения. Копоть превратила небо в лиловую кашу. Пламя обратило землю в серый прах. Падали комками сженого мяса птицы. взмывали в небо вместе с болотным паром ползучие гады. Тень пала на солнце. Шел третий день межпланетной войны. Великий командор Атлантов стоял у окна и мрачно смотрел на бушующий огонь. Атака врага была слишком внезапной. Планета не успела защититься и погибала на глазах. Командор знал, что Альзилы уже захватили северную часть планеты, испепелили непокорные города и поработили их жителей. Сейчас же начиналась решительная атака на столицу Атлантиды – Солнечный город. Еще несколько дней назад ничто не предвещало беды. Военными парадами и демонстрациями была отпразднована очередная 1112-я годовщина эры разума. Планета переливалась радугой посевов. Атланты размеренно и целеустремленно трудились на полях и фабриках, услаждая свой досуг занятиями искусством. Верховный комитет принял очередной указ о сокращении обязательного рабочего дня на 4,6 минуты. Атлантическая служба статистики выдала данные об увеличении рождаемости и сокращении сторонников брака. Страна успешно преодолевала очередной десятилетний виток по пути достижения высшего разума. Ультиматум Сальзелиды лишь развеселил Верховный комитет. Посол Альзилов Люст Нервно теребивший охранную грамоту, был встречно дружен смехом. Ему невежливо напомнили, что он привез 48-ю по счету объявления войны, и что эскадры Альзилов уже не единожды разбивали лбы об электрошоковые силовые поля Атлантиды, словно малые дети с дебильной упрямостью, долбящие головой бетонную стену. Ха-ха-ха! Посол порвал охранную грамоту. Гартана выкрикнул обидное слово и улетел на Альзелиду. Командор на всякий случай запросил головштаб, но там его заверили, что электрошоковые силовые поля не пробиваемы никаким оружием, что Альзилы глупцы, а нападения их столь смехотворны, что в двух последних случаях эскадры атлантов даже не вышли из нейтронных шахт для прощального пинка безгмозглым воякам. Верховный комитет посмеялся. Шансанье спля... Разразился, имеющий надежду стать модной песенкой. Эх, друзья, слетать бы нам на Альзелиду, Погулять с Альзилочку там. Я не нравлюсь им скорее только с виду, Но понравлюсь по моим штанам. В моих штанах у, -у, -у, -у, -у. Я бросаю тебя, милая подружка, Я попробовать хочу других миров. Мы с Альзилочкой под ним дружно, Наплевав на их местных фраеров. Атланты улыбнулись песенки. Пропели гимн Родины и легли спать, а наутро проснулись оглушенные разрывами вражеских бомб. Начальник ГУРС Государственного управления разведывательной службы застрелился в приемной командора. Атлантам сообщили, что он предатель и по приказу Верховного комитета разложен в антигравитационной камере. Новый начальник ГУРСа вылетел в северную сторону. Через полчаса после полета его корабль был расплавлен лазерным излучателем. Командору он успел передать лишь одно. Начальник штаба войск северной стороны выдал код решетки силовых полей Азила и бежал на прогулочном планере навстречу вражеским эскадрам. Командор приказал компьютеру уничтожить прогулочный планер КН-724, который и взорвался внутри неприятельского крейсера, уничтожив его на месте с ни о чем не подозревающим предателем. Но это уже не могло поправить дела. Шесть неприятельских эскадр ворвались в атмосферу Атлантиды, нанесли удар по ракетным базам и начали захват планеты. Сопротивление каралось лазерными ударами, выжигавшими города до основания. Легкая сторожевая эскадра Атлантов была стерта в пыль. Основные силы космического флота Атлантов были блокированы противником в нейтронных шахтах и находились под прицелом лазерных пушек. Город дружный, родина командора сдался на милость победителя. Горожане публично жгли на площадях портреты своего земляка. Городское телевидение услужливо показывало эти сцены по всей планете. Передачи Верховного комитета перехватывались волновыми заслонами Альзилов. Светоприемник показывал лишь победу захватчиков. Обращение тирана Альзилов Груста IV, довоенные парады врага под дикерев Альзильск маршей. Вот сейчас из динамика неслась резкая военная музыка, а под ее рев ползал вкрадчивый хрипловатый голос диктора, читающий обращение груста четвертого к атлантам. «Атланты, я не желаю вреда вашему великому народу. Вы избрали неправильный, лживый путь к будущему. Я пришел, чтобы помочь вам найти истину. Покоритесь мне, и я избавлю вас от забот, от обязательного труда» от гнусной идеологии высшего разума. Я избавлю вас от вождей, пожирающих плоды труда вашего. Я дам вам любовь и свет». Командор с хрустом переломил пульт светоприемника. Тяжело сознавать, что он не может ответить на этот бред хорошим ядерным ударом. Армия разбита. Ракеты разложены нейтронными лучами. Аппарат соратников или истреблен, или сдался на милость врага. Некоторые, может быть, и ускользнули вглубь планеты. И словно пауки в банке ждут быть раздавленными железным сапогом победителя. Раздался стук в дверь. «Да!» – сказал командор. Вошел Юльм, его телохранитель, гигант двухметрового роста. Обычно веселый, сегодня был серьезен и хмур. «Командор!» – комитет собрался и ждет. Командор кивнул и пошел вслед за Юльмом. В длинных коридорах дома правительства стояли охранниками с бластерами на боку. Мягко гудел свет. Пушистые ковровые дорожки ловили поступь шагов. Все выглядело как обычно, если бы не гул разрывов, доносящиеся сквозь стены. Юлим распахнул двери, и командор вошел в небольшую, слабо освещенную комнату. Посреди нее, за массивным, обитым кожей столом, сидели семь человек, члены Верховного Комитета Атлантиды. Перед каждым из сидящих был установлен дисплей. Напротив двери, на стене. Висел большой портрет командора с лозунгом «Все во имя будущего». «Темно», – выдохнул командор в из сумерки. «Включите резервное освещение?» – с готовностью отозвал сидящий слева любимец командора Руси. «Нет, не нужно». Темнота облегчает совесть. «Спокойнее глазам». Командор сел. «Соратники! Мы собрались сегодня на...» «Может быть, статься последнее наше совещание?» «Враг у стен столицы». Пока его сдерживает резервное силовое поле, но оно не распространяется непосредственно на поверхность планеты. Один подземный взрыв, и через этот туннель хлынут когорты азилов. Наших военных ресурсов хватит на несколько суток наземного боя. Когда это время истечет, мы все умрем. Надеюсь, красиво. Что мы можем предложить, чтобы избежать гибели, спасти нашу цивилизацию? Хотелось бы услышать более подробную сводку текущего положения дел от уважаемого оленя. Поднял вверх палец желчный суми. директор общества. Как же так получилось, что наша армия ухитрилась прозевать этот удар? Почему не ответила? Как прозевала, вопросы к нему. Побледневший от ярости начальник обороны оленей ткнул пальцем в нового начальника гурса Кельсея. Почему не ответила? Чем? Твоей деревянной головой о титанове борта альзильских крейсеров? Пожалуйста, без метафор, криво сухнулся командор, недолюбливший директора общества. Дай подробную сводку за эти три дня. Олени достал портсигар и нервно прикурил сигарету. Военные действия, собственно говоря, велись только одной стороной – альзилами. 5 августа радара сторожевой службы засекли подходящие к планете эскадры альзилов. Привычная картина. Наблюдатели даже поленились подать в главштаб сигнал тревоги. Они заключили пари. Сколько вражеских кораблей расшибут тело бы о силовое поле. В 4 часа утра 6 августа Альзили взломали силовое поле в 100 километров от Вечного. Прямо над основной ракетной базой. И мгновенно разложили ракеты нейтронными импульсами. Только тогда поднялась тревога. Но было уже поздно. В 4.15 они нанесли удар по Вечному. Город был испепелен лазерами до фундаментов. Думаю, что преследовали двойную цель – напугать нас и отрезать себе путь к отступлению. Лишь тогда я получил от разведки данные о нападении и тут же приказал флоту атаковать неприятеля. Но первые два крейсера, вышедшие из шахт, тут же были уничтожены ядерными ракетами. Они успели прорывать силовые поля и над нашими нейтронными шахтами. Почему молчала сторожевая служба? За 10 минут до нападения компьютер сторожевой службы по неизвестным причинам вышел из строя. Предательство? Огорчился несколько наивный начальник идейного отдела Сальвази. Великий разум. Чего же им не хватало? Положение, баб славы. Да какая теперь разница? Была стерта программа карты силового поля, и мы ослепли. Противник заблокировал все наши эскадры. Я бросил к вечному легкую сторожевую эскадру. Она вся погибла. К вечеру шестого северная сторона была захвачена. Альзилы теперь действовали более осмотрительно, чем в начале вторжения. Выжигались лишь очаги сопротивления. Остальные города захватывались десантом и приводились к присяге на верность Грусту. И многие сопротивлялись? Нет, к сожалению. По моим данным, кроме вечного, выжжены лишь первый и левобережный. «Тридцать миллионов предателей!» – воскликнул командор. – Великолепно! А что, они и вправду вытворяли те мерзости, которые показывала телевидение Дружного. Жекли мои физиономии, разбивали тексты и пристяги к родине. Я не располагаю такой информацией, командор. Зато я располагаю, раздался голос до этого молчавшего Кельсея. Он был новым человеком за этим столом, и присутствующие смотрели на него не без любопытства. Начальник Гурс с заметным торжеством обвел верховников глазами. Пока начальник обороны прошу прощения резкость, Почевал на лаврах собственного поражения, отдел политической разведки, который я имею честь возглавлять, собрал все объемлющие данные, касающиеся обстановки на данный момент. Я получил донесения от моих агентов из 92 оккупированных азилами городов. Мало того, я лично участвовал в оплевании портретов командора вместе с его очаровательными земляками. Любопытно, с расстановкой, протянул командор. А позвольте осведомиться. Как же в таком случае ты очутился здесь? Как ты прошел сквозь силовое поле? В любом мешке есть маленькая дырочка. Дыра в мешке солнечного достаточна для прохода целого крейсера. Но знаю о ней только я. Значит, Гурс имела подобные дыры и во внешнем силовом поле. Естественно. Это попахивает предательством. Или, по крайней мере, преступным головотяпством. Альзилы могли не утруждать себя расшифровка кода решетки а влезть в атмосферу через ваши дырочки? Нет, ответил твердо Кельсея, это исключено. Наши выходы прикрыты автоматическими ядерными пушками. И кроме того, они находятся в таких местах, куда не каждый рискнет долезть. Где, например? В чертовых горах. Я, кажется, понял. Эти горы и стали чертовыми с тех пор, как в них появились наши базы. Да, наши люди постарались отбить охоту соваться туда. Но почему об этом не знал я? «Командор», — осклабился Кельсея, — «зачем загружать вас подобными мелочами?» «Потом, тогда это не было в моей компетенции, а в ведении ныне покойного начальника ГУРС. Я занял эту должность и тут же докладываю Верховному комитету об этих базах. Черт побери, он докладывает. Когда рушится планета, на чертаж нам корабли», — зло смеялся командор фразой из известной песенки. «Ну, на черта или не на черта, судить не мне, а вдруг пригодится». Несколько мгновений все молчали, невольно отметив двусмысленность последних слов Кельсея. «Ну ладно, оставим пока ваши дырочки в покое», — решил командор. «Продолжай, Олений». Так, Олений нахмурил лоб, ловя ускользнувшую нить рассказа. Легкая эскадра была разбита в дребезги. Адмирал Зелый лишь успел крикнуть «Прощайте». Легкий крейсер «Молодость Атлантиды-14» был взорван своей командой, когда у него вышел из строя двигатель. Взрыв уничтожил два альзильских крейсера, которые пытались увезти его в плен. «Слава героям!» «Слава!» – негромко воскликнули окружающие. Щелкнула открываемая дверь. Все автоматически повернули голову. Хозяйственный робот РРХ-8 «Эталон аккуратности и услужливости» вкатил столик с чашечками горячего кофе. Расставив их перед верховниками, робот мелодичным голосом осведомился, будут ли еще какие-нибудь приказания. И, получив отрицательный ответ, быстро исчез. Олень продолжал. Но таких случаев героизма немного. Большинство атлантов покорились неприятелю без сопротивления. Нападение оказалось внезапным, и, думаю, что морально они не были готовы. «Это в твой огород, суми, разразился вдруг начальник обороны. «Твои хваленные моральные дома воспитали сраных тряпок, а не граждан. Немногие граждане погибли, а тряпки остались. Сопротивление в городах, как я уже говорил, мизерное. Даже там, где успели раздать оружие, атланты выкидывают его на улицу, лишь бы не рисковать своей шкурой. Груст объявил, что захваченные с оружием в руках будут уничтожаться на месте. Вот они и бросают. Создание отрядов в тылу врага нереально. Даже единственный выстрел в оккупанта приводит к тому, что этот район полностью выжигается лазерами. Эскадры блокированы. В наших руках лишь солнечный город, защищенный силовым полем, кода которого они не знают и три города в южной стороне, где нет важных объектов, и куда альзилы просто не спешат явиться. «Можем ли мы начать сопротивление, опираясь на базы разведки?» спросил командор. Сколько их повернулся оленей к Кельсея? «Шесть». Начальник обороны подумал и после короткой паузы ответил. «Вряд ли. Кроме того, лазеры не слишком боятся чертовых мест. О серьезных укреплений, я думаю, там нет». Кельсея согласно кивнул. Можем ли мы рассчитывать на прорыв блокады флотом? Каково соотношение сил? Спросил командор. Противник превосходит нас более чем в два раза. Он имеет 6 эскадр кораблей. Это около 50 крейсеров и 10 линкоров. Мы имеем три эскадры и экспедиционный отряд. Всего 11 линкоров и 14 крейсеров. Три новейших суперлинкора значительно превосходят по своей мощи вражеские. Но я сомневаюсь, что они выиграют столкновение с тремя-четырьмя кораблями Альзилов. Наши наземные силы практически полностью уничтожены, кроме охраны баз и специального экспедиционного корпуса, а это около 4000 человек. Мы можем использовать лишь гвардию командора, гвардию Верховного комитета и ополчение. В пользу последнего я сильно сомневаюсь. Сколько всего наземных сил мы можем задействовать? спросил Инки, начальник технического отдела. Не больше семи плюс 100 бронеходов, 300 полевых лазерных пушек, гравитолеты. А сколько имеет противник? Не могу утверждать точно, но что-то около 300 тысяч легионеров, 2000 бронеходов, соответствующее число пушек и гравилетов. У нас есть определенное преимущество в том, что противник не сможет прорвать силовое поле Солнечного быстро и в нескольких местах. Поэтому я предполагаю соединить несколько мощных подвижных отрядов усиленных ополченцами, которые будут предотвращать попытки прорыва. Остальную территорию мы сможем контролировать сторожевыми постами. Мы начали переброску людей и техники из охраны без флота, но для этого потребуется определенное время». «Хорошо», – вмешался командор, – «какой план ты предлагаешь?» «Думаю, следует попытаться прорывать блокаду шахт силами флота и разгромить эскадры Альзилов по частям в ближнем космосе. К сожалению...» Мы не сможем использовать наше главное оружие – антигравитационные ракеты, так как в случае хотя бы малейшего отклонения их от цели, создается угроза уничтожения планеты. Если мы потерпим поражение, хотя я надеюсь на лучшее, остается лишь оборонять до последнего солнечный город. В случае потери солнечного мы можем продолжать войну в подземных переходах. «Как пауки», – усмехнулся командор. «Пусть даже как пауки». «Паук далеко не безобидное существо. Итак, соратники, начальник обороны предложил нам свой план боевых действий. Будем ли его обсуждать? Согласимся сразу или попросим разработать какой-нибудь другой? Хотя разрабатывать у нас, похоже, уже нет времени». Призывая к вниманию, поднял два пальца Руси. «У меня есть вопрос к Риндию». Документальная справка номер один. Риндий. 56 лет. Родился в 1056 году эры разума. Атлант. Происхождение руконадежное. В 942 году эры разума часть населения Атлантиды высказала недоверие командору и Верховному комитету. С помощью оставшихся разумными атлантов эта группа была изолирована и перевоспитана руконаложением, процессом изменения нейронных связей левого полушария головного мозга с помощью руконаложной машины РН-6. Не поддавшиеся процессу руконаложения или не соглачившиеся на перевоспитание были разложены. С этого времени потомки лиц, поддержавших командора в ходе имевших место событий, стали именоваться руконадежными. Руконадежность есть главное условие для занятий государственных должностей. Вне брака. Государство Атлантов стремится к уничтожению понятия брака к устаревшего института. Брак заменяется свободным сожительством. Дети сразу после рождения передаются государству, обеспечивающему их воспитание. Примечание. Желание вступить в брак обществом не порицается и не преследуется. Школа средней ступени, 1071 год. Школа высшей ступени, 1079 год. С 1079 года в отделе распределения пищевых запасов управления распределения. С 1094 года возглавил отдел распределения пищевых запасов. С 1106 года возглавляет управление распределения. В11Н7Р9П8 Код основных положительных качеств. Выдержанность, надежность, распорядительность, перспективность. Исчисляется по 12-бальной шкале. Здесь и далее данные компьютера АТЛ К4. Ринди, как долго мы сможем продержаться? Насколько нам хватит энергии боеприпасов, продовольствия и воды? Можем ли мы пополнить наши запасы? Ух, не все сразу, улыбнулся Ринди, вытирая рукой вспотевшую лысину. Это был уже пожилой, уставший человек. Память его потеряла способность моментально воспроизводить необходимые данные. Поэтому он не стал размениваться на лишние слова. Раскрыл кейс, достал из него пластиковый диск и ввел его в компьютер. Дисплей высветил информацию. Продовольствие 2 месяца маловозобновляемо. Энергия 3 месяца возможно возобновление. Вода 6 месяцев возможно возобновление. Боеприпасы 0,5 месяца. Невозобновляемо при среднем расходовании. Что значит среднее среднем расходовании? Среднее расходование Это количество боеприпасов, потребляемых за один день при обычных условиях. «А что ты подразумеваешь под словом «обычные»,» продолжал свой допрос Руси. «Обычные, значит, мирные», — Руси присвистнул. «Значит, боеприпасов на день хорошего боя?» «При разумной экономии может хватить подольше», — усмехнулся Ринди, — не «но ненамного». «Черт возьми, почему ты не позаботился о создании стратегических резервов?» Ринди слегка замешкался. Затем не слишком смело выдавил. Они были, но по распоряжению командора были свернуты три года назад. Руси вопросительно посмотрел на командора. «Я виноват», — сказал командор. «Я слишком поверил в росказни военных, а непробиваемости силовых полей». «Невероятно! Может быть, первый раз в жизни командор признался, что допустил ошибку. Это было невероятно и страшно. Рушились устои, и Руси поспешил поддержать командора». Где мы верили? Снаружи донесся сильный взрыв. Похоже, они пытаются пробить силовое поле ядерным взрывом, заметил Олень. Хотя это и наивно, но все же мое присутствие необходимо в штабе. Какой план действий мы изберем? Высказываемся по очереди, приказал командор. Руси, начинай. Я за план Оленя. Атаковать флотом. Если проиграем, защитим город и подземные переходы. Драться до последнего. Инки. Согласен с Русием. «Удивительно. Вы, кажется, первый раз сошлись в одном мнении», – усмехнулся командор. «Кельсея. Предлагаю выждать и использовать флот в случае непредвиденной угрозы Верховному комитету, а до этого дать бой у силового поля, не исключая возможности вступления в переговоры с Альзилами, чтобы затянуть время. Используя канал ГУРС, можно выйти незамеченным в любой точке планеты, поэтому предлагаю незамедлительно начать террор против командования Альзилов. «Я категорически против переговоров с Альзилами», – заметил командор. «В остальном твои замечания можно учесть. Но я не понял, ты за план или против?» «Я за. Свой план». «Ха. Понятно. Риндий. За план. Кроме того, предлагаю обратиться к призывам, к атлантам и левкам. Последним пообещать в случае поддержки, равные с атлантами права». На этот раз засмеялся Кельсея. Смехом кашлям. «Ха!» По-моему, левки надеются стать выше атлантов, а зилы формируют из них местное управление. Они по-прежнему останутся второсортной частью общества, но зато не последние. А что касается атлантов, то это бесполезно, и здесь я поддерживаю справедливый гнев оленя. Кто-то должен ответить за разгильдяйство в их воспитании. И Я протестую. Не до протестов, прервал визжание сумия командор. У тебя будет возможность протестовать на одной из баррикад возле Дома правительства. Оленей, естественно, за Сальвазий. Я старый и не военный человек. Я не разбираюсь в военной тактике. Короче, за Сумий, за, пробурчал Сумий. Отлично, я тоже за. План в основном одобрен. Оленей, можешь идти. Оставшиеся вопросы мы решим без тебя. Слушаюсь, командор. Свой голос я оставлю в твоем распоряжении. Все поднялись со своих мест. Олень пожал каждому руку и со словами «Я не говорю прощайте» вышел из комнаты. Все молча посмотрели ему вслед. Документальная справка номер 2. Атлантида. Общий обзор. Первое. Космогонический обзор. Атлантида – четвертая планета Солнечной системы. Звезда Солнце 804. В радиогалактике «Лебедь А». Кроме Атлантиды в системе находятся еще 4 планеты – Европа, Азия, Африка, Америка – для жизни не приспособлены. Атлантида обращается вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 32,824 км в секунду за период равный 328,42 средних атлантических суток. Естественных спутников не имеет. Наклон атлантической оси к плоскости эклиптики 64 градуса 32 минуты 12 секунд. Период вращения вокруг оси 28 часов 3 минуты. Вращение вокруг оси вызывает смену дня и ночи. Наклон оси и обращение вокруг Солнца смену времен года. Форма Атлантиды сфероид. Средний радиус 5902 км. Экваториальный 5913 км. Полярный 5887 км. Средняя плотность 5524 кг на кубический метр. Площадь поверхности 502 миллиона квадратных километров. Объем 1,0816 умножить на 10 в 12 кубических километров. Масса. 5914 умножить на 10,21 кг. Атлантида обладает магнитными электрическими и гравитационными полями. Время образования планеты 502 миллиарда лет. Геосферы, ядро, мантия, кора, гидросфера, атмосфера, магнитосфера, гравитосфера. В составе планеты преобладают железо 26,2%, кислород. 25,5%, кремний 16 – 16,4%, магний – 11,7%, литий – 9,8%, уран – 0,4% и другие. Второе. Геобиообзор. Большая часть поверхности Атлантиды занята Великим океаном – 61,8%, средняя глубина океана – 142 метра. Наибольшая глубина – 376 метров. Суша составляет 39% и образует 4 материка и более 80 тысяч островов. Суша поднимается над уровнем Великого океана в среднем на 1128 метров. Большую часть суши занимают красные пустыни и горы, малопригодные для существования живых организмов. Территория, пригодная для жизни, составляет 42% суши. Атмосфера Атлантиды состоит из воздуха смеси азота 68%, кислорода 22%, неона и ксиона 9,3%, углекислого газа 0,5%, примесей 0,2%. Третье. Исторический обзор. История Атлантического общества условно делится на 6 периодов. Первое. Эпоха дикости. 60 тысяч-7 лет до эры разума. Выделение человека из животного мира, примитивные орудия труда, охота, собирательство, рыболовство, зачатки земледелия, примитивно-коммунистические отношения. Второе. Эпоха ранних войн. 7 тысяч-5150 лет до эры разума. Образование государств, порабощение человека человеком. Непрерывные войны из-за нехватки рабочей силы и предметов первой необходимости. 3. Эпоха поздних войн. 5150-3773 год до эры разума. Катастрофическое истощение почвы. Кровопролитные войны из-за земли. Начало разработки ближних недр планет. 4. Эпоха производства. 3773-3773. 896 год до эры разума. Интенсивная разработка недропланет. Быстрое развитие промышленности. Личное освобождение человека. Создание индустриального общества. Возрождение коммунитарного учения. Пятое. Эпоха голода. 896-1 год до эры разума. Полное истощение недропланеты. Энергетический голод. Ядерные войны из-за источников энергии. Гибель большей части Атлантов. Страшное опустошение планеты. Шестое. Эпоха разума. 1-112 год эры разума. Первый год эры разума. Профессор Стурк открывает процесс преобразования нейтронной энергии. В Солнечном городе строится первый преобразователь. Образуется государство коммуна Атлантов. 42 год эры разума. Начало регенерации планеты. Перевоспитание населения и создание городов коммун. 216 год эры разума. Завершение регенерации планеты. 268 год эры разума. Создание лазерного излучателя. 284 год эры разума. Объединение городов коммун в коммунитарный союз Атлантиды. 305 год эры разума. Выселение всех несогласных на остров Перим и уничтожение острова лазерным оружием. 563 год Эры Разума. Открытие процесса преобразования космической энергии в нейтронную. Выход атлантических космических кораблей в большой космос. 689 год Эры Разума. Открытие Альзелиды, первой обитаемой планеты. 742 год Эры Разума. Подавление восстания черных братьев. 744 год эры разума. Открытие Гомеи, второй обитаемой планеты. 860 год эры разума. Окончание строительства нейтронных шахт и полное преобразование планеты. 934 год эры разума. Первая война с Альзелидой. 942 год эры разума. Восстание неруконадежных. 952 год эры разума. Открытие третьей обитаемой планеты Титры. 1005 год эры разума. Гибель Титры. 1021 год эры разума. 22 война с Альзелидой. 1087 год эры разума. 37 самая продолжительная и тяжелая война с Альзелидой. 1090 год эры разума. Изобретение электрошоковых силовых полей. 1099 год эры разума. Изобретение антигравитационного оружия. 1102 год эры разума. Первое применение антигравитационного оружия. 1112 год эры разума. 48-я война с альзелидой. 4-е Политический обзор. Атлантида есть государство-коммуна. Состоит из 102 городов коммун. Население 26 614 тысяч человек. Делится на две группы: Атланты и Левки, переселенцы с других планет. Государственный строй коммунитарный. Идеология, идея высшего разума. Возглавляет государство Великий Командор. Управление осуществляется высшим органом власти. Верховным комитетом и аппаратом соратников, Состав Верховного комитета, Великий Командор Атлантиды, Начальник обороны, Начальник ГУРС, Начальник идейного отдела, Директор общества, Начальник производственного отдела, Начальник технического отдела, Начальник распределения, Начальник планирования, Начальник патриотического отдела, Аппарат соратников опора государства. Объединение людей, наиболее активно поддерживающих идеи высшего разума, выражает интересы всех жителей Атлантиды. Социальная база для государственных учреждений формируется только из Атлантов. Численность. 1 293 455 человек. Ормат. Организация молодежи Атлантиды. Включает в себя всех юных атлантов в возрасте от 12 до 20 лет. Членство в армат – обязательное условие для вхождения в аппарат соратников. Трудовые объединения. Включает в себя всех атлантов и левков. Регулирует обязательное трудовое время. Обеспечивает трудовое обучение и перевоспитание. Трудовые объединения – фундамент аппарата соратников. Все атланты обладают широкими и равными правами в управлении коммунной. Права левков ограничены. Государственное управление и отделы управления обороны. Образовано в третьем году эры разума. Возглавляется начальником обороны. Состоит из глав штаба, космического штаба, штаба войск северной стороны, штаба войск южной стороны, сухопутных вооруженных сил и космического флота. Функции. Защита Родины и идея высшего разума. Сухопутные силы. Сформированы на основе всеобщей и обязательной воинской повинности. Состоят из территориальной армии 180 412 солдат и офицеров, 1520 бронеходов, 7850 лазерных пушек, 624 гравилеток, гвардии командора, 1570 солдат и офицеров, гвардии Верховного комитета. 1820 солдат и офицеров. Космический флот. Сформирован на профессиональной основе. Состоит из 11 линкоров и 24 крейсеров. Корпуса специального назначения. 3300 солдат и офицеров. Специальная техника. Корпуса охраны нейтронных шахт. 1240 солдат и офицеров. Доктрина оборонительная. Государственное управление разведывательной службы ГУРС. Возглавляется начальником ГУРС, образован в третьем году Эры Разума. Функции. Контроль за проведением в жизнь решения Верховного комитета. борьбы с фражерскими разведками и инопланетными влияниями. Состоит из управлений. Отдела политической разведки, отдела контрразведки, специального отдела. Спецвойск ГУРСК. 2200 сотрудников. Идейный отдел. Образован в 108 году Эры Разума. Возглавляется начальником идейного отдела. Состоит из главного управления идейного отдела и 102 подотделов. Функции. Идеологическое воспитание граждан Атлантиды. Идеологическая борьба против чужеродных идеологий. Штат 799 914 сотрудников. Управление обществом. Образовано в 108 году эры разума. Возглавляется директором общества. Состоит из Верховной комиссии по делам общества, 72 общественных и общественно-научных институтов, функции, анализ и координация общественных отношений, выработка общественных программ, координация действия аппарата соратников, армат и трудовых объединений, штат 371 514 сотрудников, производственный отдел, образован в 642 году эры разума. Возглавляется начальником производственного отдела. Состоит из координирующего комитета и 24 подотраслевых отделов. Функции. Руководство производством. Координация производственных связей. Штат 214 809 сотрудников. Технический отдел. Образован в 652 году эры разума. Возглавляется начальником технического отдела. Состоит из главного технического комитета и 853 институтов лабораторий и испытательных мастерских. Функции. Разработка и внедрение научно-материальных новшеств. Штат 266 720 сотрудников. Управление распределения. Образовано в 652 году эры разума. Возглавляется начальником распределения. Состоит из комитета руководства распределением 8 отделов и 102 подкомитетов. Функции. Осуществление справедливого распределения материальных ценностей. Штат. 338 952 сотрудника. Управление планирования. Образовано в 652 году эры разума. Возглавляется начальником планирования. Состоит из комитета руководства планированием и 102 подкомитетов. Функции. Разработка долговременных и текущих планов. И контроль за их выполнением. Штат. 104 544 человека. Патриотический отдел. Образован в 935 году эры разума. Возглавляется начальником патриотического отдела. Состоит из патриотического совета и 102 педсоветов. Функции. Патриотическое воспитание и обучение населения. Предварительная подготовка к службе в армии. Штат. 127 394 сотрудника. Лозунги. Командор первый среди равных. Служба в вооруженных силах есть высшая обязанность каждого Атланта. Разумность распоряжения Верховного Комитета есть путь к высшему разуму. Высший разум есть достояние коллектива.